Глава 5. За несколько суток Макс ухитрился вылепить из меня новую личность. Я теперь Елена Сергеевна Кротова. Нигде не работаю, потому что мой покойный супруг Генрих Альштадт оставил мне огромное состояние. Замуж за Генриха я вышла рано. Уехала с ним жить в Германию, но все годы счастливого брака очень тосковала по России. Водрузив на могиле муженька роскошный памятник, я вернулась в Москву, и временно поселилась у своей дальней родственницы Евлампии Романовой. «Долго жить в чужом доме я не собираюсь, хочу купить в столице квартиру». Самое интересное, что эта история почти правда. У моей покойной мамы была троюродная сестра Татьяна, которая умерла, когда я перешла в третий класс. Тетю Таню я помню хорошо. Она обожала яркую одежду, всегда носила платья сочных, красных, оранжевых, истерически зеленых или желтых тонов, имела красивые черные волосы и по характеру была полной противоположностью моей мамы. Мамочка счастливо жила много лет с одним мужем, никогда не устраивала истерик, разговаривала спокойным тоном и твердой рукой вела домашнее хозяйство. Татьяна же постоянно кричала, безо всякого повода налетала на свою дочь, то запрещала ей есть сладкое вопя, толстуху никто замуж не возьмет, то заваливала несчастную Леночку конфетами и орала полакомись, солнышко. Вот распишешься с идиотом, тогда нахлебаешься горького. О Лене у меня почти не осталось воспоминаний. Тихая девочка с копной сильно вьющихся волос. Это все, что я могу сказать. Мы никогда не дружили. Тесному общению мешал огромный город. Я жила на севере, а Лена на западе Москвы. На метро маленького ребенка даже в относительно спокойные советские времена одного не отпускали. Поэтому мы встречались лишь по праздникам когда тетя Таня приезжала в гости. Мама никогда к ней не ездила. Один раз я спросила, «Мамуля, а почему нас к Кротовы никогда не приглашают?» Она быстро ответила, «Таня живет в коммунальной квартире. Комната у них с Леной маленькая, соседи скандальные. Лучше посидеть у нас в гостиной». «Может, если бы мы с Леной ходили в один класс или обитали в соседних домах, у нас и сложилась бы дружба. Но ежедневного общения не получилось». Мы росли фактически чужими. Потом тетя Таня умерла, а Лену забрали родственники по линии отца. Ее следы затерялись. «Сомневаюсь, что жулики будут глубоко копать», — сказал вчера Макс, протягивая мне паспорт. «Главное, придерживайся разработанной линии поведения, и проблем не возникнет». «Наверное, следовало все же снять на время акции квартиру», — засомневалась я, разглядывая документ что если мошенники не захотят иметь дело с родственницей Максима Вульфа? Ты достаточно известная личность на рынке детективных услуг. Макс, как все мужчины, никогда сразу не соглашается с женой. Поэтому он ответил. Олег Вайнштейн богатый человек. Придачу к деньгам он обладает взрывным характером. Кроме того, у него полно связей в самых разных кругах. Он со многими пьет водку, ездит на охоту и парится в бане ему ничего не стоит обратиться к правильным пацанам или ответственным сотрудникам МВД, которые покажут обманщикам небо в алмазах. Если уж жулики его не побоялись, то и на меня наплюют. Я для них не авторитет. Почему Вайнштейн пришел к тебе? Запоздало удивилась я. С его связями легко решить эту проблему за один день. Макс улыбнулся. Парни надули, обвели вокруг пальца, стрясли с денежного дерева урожай. Олегу не хочется рассказывать об этом всем подряд. Каково потом общаться с мужиком, который в курсе, что тебя облапошили? Кто захочет выглядеть лохом? Вот он и прибежал сюда. Со мной Олег по саунам не ходит. «Может, все-таки мне съехать?» Сомневалась я. «Назваться Еленой Кротовой, но устроиться жить автономно?» «Нет», — отрезал Макс. «Ну почему?» — не отставала я. «Объясни аргументированно». «Нет, значит, нет» объявил Максим. «Это самая лучшая аргументация». «Просто отличная», — согласилась я. «Но если мошенники не захотят связываться с твоей дальней родственницей, мне никаких претензий не предъявляй». «По рукам», — кивнул Макс. «Завтра тебя ждут у Баринова. Елена записана на прием. Обеспеченная вдова хочет подольше пожить на этом свете». Утром я поехала в салон, провела там несколько часов, Потом заглянула в книжный магазин, вернулась в машину, завела мотор, взглянула в зеркало заднего вида и вскрикнула, увидев незнакомую шатенку. Прошло несколько секунд, прежде чем до меня дошло. Темноволосая мадам на самом деле я. Вы не поверите, до какой степени способен изменить внешность, новый цвет и длина волос. Женщинам, которые ежедневно рьяно ухаживают за собой, нужно поставить при жизни памятник я начинаю нервно чесаться, если мастер щелкает ножницами больше 30 минут. А сегодняшний визит стал настоящим испытанием для моей нервной системы. Сначала меня из блондинки превратили в шатенку, затем придали волосам оттенок коньяка с медом и сделали наращивание. В результате сейчас в зеркале вместо обычных склокоченных перьев цвета соломы я вижу водопад кудрей, переливающихся в солнечном свете. Брови мне тоже оттенили. И теперь они просто соболиные. Еще мастер нарисовал мне небольшую мушку над правым уголком рта. «Это слишком», — запротестовала я, когда парень по имени Лёня стал аккуратно наносить родинку. «Вовсе нет», — уперся Леонид. «Ты отказалась от масштабного грима, поэтому надо применить хитрость. Люди при встрече будут задерживать взгляд на родинке, значит, меньше внимания обратят на черты лица». В их памяти ты останешься как приятная молодая дама с заметной приметой. Родинка. Вот о чем подумают все, услышав фамилию Кротова. Мне пришлось согласиться. Хорошо, а она потом смоется? Конечно, пообещал Лёня. Через сутки от пятна и следа не останется. Если будет надо, сама подрисуешь. Вот краска про запас. Я вздохнула. Совсем не хочется изображать Кармен. Ну разве мне оставили выбор? Впрочем, буду сна, мне впервые предложили царский гонорар, и сейчас я страдаю из-за собственной жадности. И вот, глядя в зеркало, я пытаюсь привыкнуть к новому облику. Глаза, нос, рот, лоб, щеки, улыбка — все осталось прежним. Но волосы и пресловутая родинка уничтожили лампу Романову. В душу вползла тоска, но я умею справляться с унынием и в то же мгновение избавилась от этого чувства. Знаете как? Любую нервирующую вас ситуацию надо довести до абсурда. Ну, допустим, вы встали на весы, увидели, что они показывают на 3 кило больше, и запречитали: «Я жирная корова, уродина, не влезу в вагон метро». Остановитесь, не плачьте. Еще раз поглядите на стрелку и представьте, что она резко ушла вправо до цифры 120. Это возможно? Ну, конечно, если есть такая отметка. Следовательно, эта весовая категория достаточно распространена. «Цифра 400, например, отсутствует, а 120, пожалуйста». «Ну и как?» «60-то кило намного лучше». «Не находите?» «Вот и успокойтесь». Этот метод хорош во всех случаях жизни. Муж забыл про День Святого Валентина, притопал с работы, слопал праздничный ужин и, не спросив, почему жена приготовила торт и жаркое из кролика, а на тумбочке расставила красные свечи, плюхнулся у телека с бутылкой пива в руке». А вы ушли в спальню и глотаете слезы, повторяя про себя. «Ну как можно быть таким уродом? Даже шоколадку не принес". Ладно. Представьте, что дело было так. Супруг приволок набор конфет в коробке в виде сердца, а после ужина засуетился и сказал, «Меня срочно вызывают на работу. Не скучай, дорогая», и бросился в ванную бриться. Пока он приводил себя в порядок, вы залезли к нему в портфель, нашли там... Нет, не дешевая ассорти, которая досталась вам, а бархатную коробочку с симпатичным колечком. Мобильный телефон супруга переполнен СМС типа «Жду с нетерпением. Ты где, котик? Наш романтический ужин будет в ресторане». Ну что, лучше? Невнимательный, но верный супруг или коробка шоколада из рук Казановы. Знаете, есть много дам, которые имеют вес больше центнера и не счесть числа женщинам, у которых мужья ходят налево. «Услыша они ваше причитание по поводу 60 килограммов и неполученных сладостей, ух, как ругались бы! Поэтому успокойтесь, у вас все отлично. Вы обладаете прекрасной фигурой и нормальным супругом!» Я отвела взгляд от зеркала. «Подумаешь, уродливая темная родинка, Леонид мог нарисовать мне и усики!» До клиники Баринова я добралась безо всяких приключений. Аккуратно пристроила роскошную иномарку в подземной парковке и, повесив на плечо вызывающую дорогую сумку, подсокала каблуками дизайнерских туфель по мраморным полам клиники. Яков оказался вполне приятным человеком. Он выслушал мои жалобы на покалывание в правом боку, резь в левом, головокружение, тоску, бессонницу, постоянное желание дремать днем и спросил. «Вы не завтракали?» «Нет». «Меня предупредили, что анализы делаются на голодный желудок», — кивнула я. «Отлично», — похвалил меня врач. «Сейчас Машенька проведет вас по кабинетам, бояться не стоит, больно не будет». Баринов не обманул. У него работали настоящие профессионалы. Когда брали кровь из вены, я не почувствовала укола. Отоларинголог не засовывал мне в ухо, горло и нос холодные железки, а посветил туда каким-то прибором стетоскоп у терапевта был теплый. Кушетку, на которую я легла, чтобы снять кардиограмму, заботливо накрыли одноразовой простыней. В комнате, где работал томограф, не царила ледяная стужа. У всех докторов были мягкие руки и тихие умиротворяющие голоса. Никто из них не цокал языком, не поднимал бровей и не произносил. «Ну что же вы, милочка, так себя запустили? Не в глухой деревне живете, в столице России». Нужно было регулярно диспансеризацию проходить. Полтора часа симпатичная Машенька таскала меня от одного аппарата к другому, в конце концов привела в уютный буфет, усадила за столик, принесла бокал латте, лосося с овощами и сказала, «Вам непременно надо поесть. Подкрепитесь, отдохните и вернемся в кабинет к Якову Сергеевичу». Я достала из сумки пафосный кошелек. «Сколько с меня за обед?» «Ни копейки» обрадовала клиентку Машенька. «Стоимость еды включена в цену обследования». «Очень мило», кивнула я. Пальцами, на которых сверкали разнокалиберные караты, я выудила из портмоне бумажку в сто евро и протянула медсестре. «Это твои чаевые». «Ой, не возьму», испугалась Маша. «Почему?» хмыкнула я. «Мало? Сейчас прибавлю». «У меня зарплата», сказала медсестра. «Лишние деньги еще никому не помешали». Парировала я. Вы ешьте спокойно! не дрогнула Машенька и убежала, оставив сто евро на столешнице. Я убрала купюру. Проверку на вшивость девушка выдержала с блеском. Интересно, она одна здесь такая? Или Баринову удалось подобрать абсолютно бескорыстный медицинский персонал? Лосось оказался вкусным, а кофе крепким. Я опустошила тарелку, отодвинула в сторону чашку с остатками молочной пены. И в ту же секунду, как по заказу в помещении буфета, вошла другая девушка, не Маша, и предложила: Пойдемте к Якову Сергеевичу. У вас нет никаких проблем, огорошил меня Яков. Анализы замечательные. Печень, почки, желудок, легкие сердце в норме. Хотел бы придраться, да не к чему. Бьюсь об заклад, что вы никогда не болеете простудой. Когда в последний раз подхватили насморк? Меня мучает бессонница. — заныла я. — А днем, наоборот, дремлю. — Вы не работаете. Найдите себе интересное занятие, — Советовал Баринов. Я поджала губы. — Вот еще. Я имею многомиллионное состояние и не собираюсь ломаться за копейки. — Займитесь благотворительностью, — продолжал Яков. — На свете много брошенных детей. — Фу, — скривилась я. — У них плохая генетика. Не собираюсь нести ответственность за тех, кто бездумно произвел на свет ребенка. Терпеть не могу младенцев, малышей и подростков. «Можно помогать собакам или кошкам?» – пожал плечами Баринов. «В муниципальных больницах обрадуются волонтеру. В любой церкви вас с удовольствием примут в ряды тех, кто варит суп для голодных». «Стоять у плиты?» – возмутилась я и начала вертеть кольца на пальцах. «Нет уж, я точно больна. Найдите причину моего плохого самочувствия и устраните ее». Я заплачу за дорогие, самые современные лекарства. Баринов аккуратно сложил стопкой листочки. Вам необходим фитнес. Три раза в неделю. Поменьше деликатесной еды. Забудьте про икру, шоколад, дорогой сыр, амары и иже с ними. Геркулес, гречка, творог, кефир, орехи. Вот ваши друзья. Вставайте не позже семи. Обливайтесь холодной водой. Завтракайте легко и уходите по делам. Я упорно продолжала играть капризную богатую дамочку. «Я же не работаю!» «Домашнее хозяйство тоже подойдет?» — улыбнулся Яков. «Уборка, глажка, поход за продуктами, готовка. Во всем можно найти интерес». «У меня хватает средств на прислугу!» — взвелась я. «Хочу лечиться!» Баринов оперся ладонями о стол. «Ваши проблемы растут из вашей обеспеченности. Имя им скука». Наше тело — хитрый механизм. Мозг понял, что хозяйка мается от безделья и услужливо стал ей помогать. Вас тошнит от лени. Лучше обратитесь к психотерапевту. Вот он возьмет внушительные деньги и станет день за днем копаться в ваших переживаниях. У психолога вы получите, что хотите. Дорогие услуги и максимум внимания. С моей точки зрения вы здоровы. Вам в моем центре делать нечего. Я растерялась. Мы с Максом были уверены, что главврач мигом уцепится за возможность лечить вдовушку и назначит ей кучу процедур. Но Яков повел себя непредсказуемо. Мне пришлось изобразить возмущение. «Значит, по-вашему, я бездельница?» «Да», — с детской прямотой заявил главврач. «Как только найдете дело по душе, моментально наладится и сон, и аппетит. Или выходите замуж, окунитесь в семейную жизнь». Вам не поздно еще забеременеть и родить ребенка. Я уцепилась за последнюю надежду напроситься на лечение. С моим капиталом трудно быть уверенной в искренности чувств партнера. Не собираюсь идти под венец. Давайте повторим обследование. Вдруг ваши врачи и лаборанты ошиблись? Все разом, — улыбнулся Яков. Ладно, — сдалась я. Посоветуйте мне знающего, дорогого душеведа. Мое материальное положение не позволяет мне лежать на продранной кушетке или рассказывать о своих проблемах в составе группы алкоголиков. Баринов вздохнул. «В моей клинике психолога нет. Посоветуйтесь со знакомыми». «Я недавно приехала из Германии, еще не обзавелась друзьями», — отрапортовала я. «Загляните в интернет. Лучше сарафанного радио ничего нет», — дал совет Яков. Я ощутила себя Наполеоном, который напрасно ждал на поклонной горе делегацию москвичей с ключами от города. Яков не собирается избавлять от недугов Елену Кротову. В чём дело? Может, главврач почуял засаду? Я фальшиво сыграла обеспеченную вдову? Что-то насторожило Якова? «Пожалуйста, оплатите сегодняшний визит», — сказал владелец клиники. «Алина вас проводит».